Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Тропизунд, 30 апреля 1915 года. Господину Генри Маргентау, послу США в Османской империи. Константинополь. Дорогой Генри, я очень благодарен тебе за отправку нам посылок для Хетти из Константинополя. Однако, открыв их, мы обнаружили с неким разочарованием, что дамы из материнского общества Элиноиса Сочли мне необходимым послать нам руковицы и кошне в эту самую жаркую весну из всех, что я провёл здесь. Семена или даже мизерное количество презренного металла обрадовали бы нас гораздо больше. Но несомненно, зимой мы оценим эти подарки. В ответ на твой вопрос о здоровье Хетти отвечаю. Жаркая погода поспособствовала излечению бронхита, и она выглядит гораздо лучше. В её школе дела идут хорошо. Туда ходят ученики обоих полов в возрасте от шести до пятнадцати лет. Недавно был назначен турецкий мудир. Он следит и за процессом образования в школе. И Хэтти проводит уроки в его присутствии. Он всегда тихонько сидит сзади. Примечание. Мудир. Главный чиновник в деревне. Конец примечания. Он явно обеспокоен, что дети будут слишком образованы. Примечание. И поэтому забрал большинство старших мальчиков для работы на железной дороге и в дорожных бригадах. Их бедные матери пришли ко мне, надеясь, что я смогу как-то повлиять на ситуацию, но все мои прошения ничего не дали. Я словно бился о глухую стену. Мне говорят, что идёт война, и все должны вносить свою лепту. Твои новости о борести видных армян в Константинополе тревожат меня, но мне известно, что городские армяне стали очень политизированными в последние годы. Это восстание в Вани не способствует решению вопроса, а демонстрация солидарности с империей могла бы улучшить ситуацию. Я не могу не думать о том, что могут просто обвинить армян во всех грехах, особенно сейчас, когда ради победы делается всё возможное. Собственно, вот я и подошёл к главной причине, побудившей меня написать это письмо. Мислаф Акинян, старый фермер и коренной житель деревни Был недавно арестован и помещён в тюрьму Тропизонда. Жандармы обыскали его ферму и обнаружили винтовки и комплект амуниции. Измена, безусловно, серьёзное обвинение, но он меньше всего похож на повстанца. Его сын молод, и кто знает, во что он может быть вовлечён, но старик просто на такое не способен. Уполномоченные органы отказываются сообщить, что они намерены с ним делать. И у меня такое впечатление, что Вали знает больше, чем говорит. Нет надежды, что жандармы его выпустят. И я решила обратиться к тебе, вдруг ты сможешь что-то предпринять. Любое заступничество будет высоко оценено его родными, которые сильно обеспокоены. Конечно же, Хати и я также будем тебе очень благодарны за твою доброту и помощь в этой ситуации, как и во многих других. Опять возвращаюсь к вопросу нашей безопасности. Хочу подчеркнуть, что я очень ценю твою заботу. Но если Америка всё-таки присоединится к союзникам, если это всё же произойдёт, не может быть и речи о том, чтобы мы покинули пределы империи. Ты же понимаешь, Генри, как много здесь поставлено на карту. Я благодарен за то, что ты постоянно информируешь нас о происходящих переменах. Но мы с Хэтти решили пока переждать. В любом случае я уверен, если Америка вмешается, Война закончится быстро. Я надеюсь, Генри, причина следующего моего письма будет куда более приятной. Пожалуйста, передай Жозефине и детям наилучшие пожелания. Искренне твой, Чарльз Стёрт.